В эти секунды он выглядел крайне нелепо и неуклюже, и походил на студента, которому товарищи по команде решили устроить тёмную. Он нашаривал пальцем кнопку радиопередачи. «Гомес, последний отчет перед стартом! Живо! Давай!» Дюна у подножия трапа сдвинулась, превратилась в руку. Огромную коричневую руку, которая вцепилась в ступеньку и начала карабкаться вверх. Шапира с криком отпрянул от руки. Ругающегося, на чём свет стоит капитаном, несли в корабль. Трап втянули наверх. Рука свалилась и снова стала песком. «Гомес,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 Рэн провожал его взглядом. Теперь он сидел на песке, и когда, наконец, в небе расставил клубящийся след, опустил голову и умиротворенно оглядел уходящую в бесконечную даль переницу дюн. «А у нас дощечка есть, по волнам носиться, хрипло пропел он, не отрывая взгляда от двигающегося песка. «Хоть и старая совсем, но еще сгодится».